Как разобраться в сложной ситуации? Часто, если не сказать чаще всего, мы становимся безумными не потому, что у нас нет ума, а потому что нам не досуг пользоваться собственным разумом. Уверяю вас, почти наверняка в подобной ситуации находится и тот, кто пришёл к вам за советом. Ему никто не объяснил, что надо пользоваться собственным разумом. И как это необходимо делать? Он растерялся, то есть растерял себя, другими словами, растерял свой ум. Одна моя подруга, когда кто-нибудь начинает излишне суетиться или говорить явные глупости, просит: "Ты в ум то войди". Тому, кто пришёл к вам в состоянии растерянности, вы можете помочь сделать самостоятельные выводы из той ситуации, в которую он попал. помочь ему войти в ум. Иногда необходимо помочь войти в ум и себе самому. Мы ведь и сами нередко оказываемся в ситуации, в которой необходимо разобраться. Что для этого надо сделать? Во-первых, успокоиться, не впадать в истерику. Во-вторых, понять философию ситуации, её смысл и суть, исходя как мы только что говорили, из философии человека. В-третьих, попробовать найти выход из ситуации. Именно и сугубо в такой последовательности. Увы, часто мы не делаем ни первого, ни второго, ни третьего не потому, что не умеем, а потому, что не хотим. Разве нам не известны способы собственного успокоения? Разве мы не умеем обдумывать ситуацию? Разве нам выдали справку, что мы дураки, не способные самостоятельно делать самостоятельные выводы? Разумеется, нет. Просто мы допускаем слишком много суеты и страха, которые не позволяют собраться и спокойно искать выход из сложной ситуации. Всем известен императив Декарта. Я мыслью, следовательно, существую. Однако это лишь финал фразы. На самом деле, логика великого француза была несколько другой. Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю. Я мыслю, следовательно, я существую. Человек, который приходит к вам, обуреваем сомнениями, они его гложут и мучат, иногда угрожают раздавить. Пришедший не понимает. Сам факт того, что человек сомневается, Неоспоримо свидетельствует о том, что он думает. Не стоит бояться ситуации, когда сомнения терзают вас, совершенно справедливо заметил Маяковский. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Что посоветовать тому, кто обратился к вам, находясь в такой ситуации? Что делать самому, если случилось в неё попасть? Успокоиться. осознать суть ситуации, постараться найти из неё самостоятельный выход. Не могу утверждать, что это совсем просто, но и не так сложно, как нам подчас кажется. Недавно ко мне на поговорить пришёл человек. Назовём его Артур. Проблема его была схожа с той, что едва не развела героев чудесного фильма Москва слезам не верит. Артур художник, а его жена бизнесвумен. У них хорошая семья, растёт сын. Артуру иногда удаётся продать свои картины. Бывает, что он работает по заказу, но всегда зарабатывает меньше, чем жена. И это является поводом для ощущения им серьёзной внутренней дисгармонии. Пока сын был маленький, Артур успокаивал себя тем, что он много внимания уделяет ребёнку. Сейчас сын достаточно вырос и не нуждается в постоянной опеке. И Артур начал сильно переживать из-за того, что висит на шее у жены. Жену, как я понял, это не смущает. Сын гордится своим отцом, которого считает гением, пока не признанным. А Артур маяется. По ходу нашего разговора выяснилось, что Артур никогда не думал над этой ситуацией. Никогда. Никогда всерьёз не обсуждал её ни с женой, было неловко, ни с сыном мало ещё. Он знал чужим умом, чужими представлениями, что когда жена зарабатывает больше мужа, это плохо. И это чужое знание его вполне удовлетворяло. Вопрос: зачем вам менять вашу семейную ситуацию? Если она устраивает всех, застал его в расплох. Он не думал над этим. Я не возьму на себя смелость называть Артура глупым человеком. Мне вообще кажется, что такие оценки раздавать не следует. Однако в данной ситуации он вёл себя неумно. Что это значит? Он не хотел анализировать создавшееся положение, не хотел самостоятельно делать самостоятельные выводы. он покорно шел на поводу чужой точки зрения. Это дорога в никуда. Увы, но человек, который обращается к вам, часто похож на этого Артура. У него не хватает времени, а чаще всего просто нет желания обдумать ту ситуацию, в которую он попал, хотя бы попытаться проанализировать ее. Значит, надо ему в этом помочь. Или себе, а не в этом. если в таком положении оказались вы